«Эльфы не оставили нам ни одного шанса вырваться. Они разительно отличались от тех эльфов, которых я знал до этого. Разговаривать они, по-моему, вообще не умели. Зато их взгляды были полны ненависти. В общем, нам связали руки и закрыли в каком-то сарае, построенном в метрах двадцати от земли на огромном раскидистом дереве. «Мирн!» — услышал я шепот Марики, так как увидеть ее не представлялось никакой возможности из-за царившей в сарае темноты». Которой, к моему удивлению, даже у меня не могли привыкнуть глаза. У гнома! Да! откликнулся я: Тебе известно что-нибудь об эльфах, что нас захватили? А что мне может быть известно? удивился я. Обычные эльфы только дикие. Да необычные это эльфы, Мирн! возразила Марика. Это действительно дикие эльфы. Их обычаи сильно отличаются от обычаев тех эльфов, что тебе известны. Они не признают власти ни Ародирна, ни короля эльфов. Орден давно борется с ними. Но в этих лесах они хозяева. То есть они ненавидят Орден и Ародирна? Именно так. И именно на этом я хочу сыграть. Я немного понимаю их язык, первозданный язык эльфов. У меня были хорошие учителя в детстве. И что ты еще знаешь об этом племени? Ну, они не любят чужаков. Очень гордые. И живут, как я уже говорила, только по законам своих предков, которые, по-моему, написаны на каких-то табличках, являются священной реликвией этого народа. И, конечно же, магия. Их магия — магия природы, первозданная и необузданная магия. Именно благодаря ней Ародирн до сих пор не уничтожил их. Что ж, Ародирна после событий в храме, лично я считаю своим врагом. Значит, у нас есть общий враг. Вот именно, — ответила Марика. Я, даже не видя ее лица, понял, что она улыбается. Наш разговор прервал луч света, разрезавший темноту сарая. В овальном дверном проеме возник высокий силуэт. «Выходите!» Раздался голос, и я сразу заметил, сколь трудно было гостю разговаривать на всеобщем языке. В ответ Марика произнесла длинную фразу, смысла которой я не понял. Она чем-то напоминала обычный язык эльфов, но лишь немного. Когда мы вышли из сарая, то я невольно вскрикнул. Сарай располагался даже выше, чем я предполагал. Он находился на небольшой площадке, устроенной таким образом, Что стоит сделать несколько шагов в сторону, и ты отправишься в длительный полет вниз. Из-за пышной зелени землю внизу разглядеть было невозможно, но по моим прикидкам высота приличная. Интересно, как они перебираются по деревьям? В следующую минуту наш проводник показал, как. Он что-то произнес, и прямо под моими ногами у того места, где обрывалась площадка, появился зеленый овальный портал. Не дожидаясь, пока мы примем решение, эльф бесцеремонно толкнул нас в него. Миг забытия, и я стоял в просторном зале с деревянным полом и стенами. Из предметов мебели в зале присутствовал только деревянный трон, около которого с мечами наперевес стояло несколько десятков эльфов. А вот на самом троне восседал пышно одетый старый эльф. Да-да, вы не ослышались. Именно старый. Обычно, как всем известно, понятие старость неприменимо к этому народу. Но сейчас я смотрел во все глаза на сидевшее передо мной исключение. Приветший нас проводник что-то сказал старику, и тот посмотрел на нас. Я невольно вздрогнул, увидев его глаза. Взгляд зеленых глаз, казалось, проникал в самую душу. Я поспешно поставил блок. Не люблю, что кто-то в моей голове копается. Я покосился на Марику. К моему удивлению, я понял, что та наоборот полностью раскрылась. «Ты чего? С ума сошла?» Прошипел я, но в ответ получил столь многообещающий взгляд, что решил промолчать. Но вот старик погасил свой взгляд, прикованный к девушке, и внезапно улыбнулся. А следом заговорил на чистейшем всеобщем. Я с изумлением уставился на него. Марика была поражена не меньше меня. «Вас сейчас освободят!» Начал он, и в следующую минуту путы, сковавшие наши руки, исчезли. «Извините моих подчиненных, Они посчитали вас шпионами. Весьма признателен». Буркнул я, но Марика еще раз одарила меня предупреждающим взглядом и торжественно произнесла. «Мы — король темных гномов Мирн Первый и королева темных гномов Марика. Знаю!» — кивнул старик. «Прочитал это у вас в голове. Тысячу извинений за такое зондирование, но у нас тяжелые времена, и мы пытаемся выжить в схватке с проклятым Ародирном. Я вождь свободных эльфов Серовин. Мне известна ваша история. Опять же, из вашей королевы головы». Старик откинулся на троне и на этот раз посмотрел на нас участливым взглядом. «И я могу вам помочь, так как наши цели, я так понимаю, совпадают». Рада это слышать», — произнесла Марика. «И что вы собираетесь предпринять?» «Во-первых, мне надо сообщить вам новость, которая станет для вас, мягко говоря, неприятной». «Что за новость?» — не удержался я. «И Ниндра остался в этом мире, как и Вендер». «Но как такое может быть?» — сумел спросить я, чувствуя, как земля уходит у меня из-под ног. «Он бог», — наставительно заметил Серовин. «Его нельзя уничтожить, да и изгнать очень непросто. Сейчас он взял себе облик Веретера, помощника Ародирна. Вот это новость!» — заметила обескураженная Марика. «Значит, все наши труды с тобой, мир, напрасны? Ничего не бывает напрасно, королева» произнес Серовин. Но камень вырвалось у меня, и я закрыл рот рукой. Но поздно. Я знаю о нем. Успокоил меня эльф. И вы правильно беспокоитесь. Он не оставит вас и его в покое. Сейчас у Эниндры куда меньше силы, чем раньше. Но, к сожалению, в его распоряжении весь Орден Раала, и сейчас он взялся за набор армии, так что наступают тяжелые времена. В общем. У меня к вам предложение. Надо изгнать темного бога, пока он не нашел камень. Всего-то? Насмешливо хмыкнул я. Интересно, а план у вас этого изгнания уже есть? Есть, кивнул вождь. Я хочу предложить вам остаться у нас на несколько дней. Поверьте, у меня есть что вам предложить. Судьба занесла вас к нам. Вы не пожалеете. Мы можем быть полезны друг другу. Тем более, что пока мы не можем отправить вас в Гнол. И Ниндра заблокировал всю транспортную магию в лесах Крона. «Мы не против», — кивнул я, переглянувшись Марикой. «Только надо предупредить наших в гноле. В этом проблем нет. Связаться мы сможем». «Что ж», — резюмировала королева. «Тогда мы принимаем предложение».